Остаток дня он провёл, катаясь на монорельсе, похожее на карету из тыквы, круглая, с огромными окнами. Кабина катила через лес, полела над обрывом и снова поворачивала в заросли. Появлялся и пропадал вдалеке город, похожий на скопление устремлённых в небо иголок. Кабина ходила по кругу, зная, что пассажир один и ехать ему некуда. Крокодил глядел в окно. Я вспоминал истертые рифмы. Например, «любовь» и «кровь». Слова не рифмовались. В первый раз осознав это, он ощутил дикий ужас. Палка, галка, свечка, печка. Ни тени созвучия. А ведь крокодилу казалось, что он думает на родном языке. Нет, умом он понимал, что язык заменили. Но ужаснулся только сейчас. На месте родного, на старом фундаменте, без спросу угнездилось наречие «Ра», о котором ничего не известно, кроме того, что фонетически оно сходно с русским. А по-русски не говорит никто во Вселенной. Если заговорят, то через сотни миллионов лет. Если никто не наступит на бабочку, и Вселенское бюро миграции не разживется новым парадоксом. В первый раз за все эти дни он осознал свою потерю. Потерю языка. И был готов зареветь биологой. Но тут кабина притормозила, и в нее вошли четверо местных. Трое мужчин и женщина. Все в коротких, широких штанах и очень легких, почти прозрачных рубахах. Женщина выглядела в этом наряде особенно эффектно. Все четверо кивком поприветствовали крокодила, сели напротив и в полголоса продолжали давно начатый разговор. Трое убеждали четвёртого, крупного и полного мужчину, что «Дельта-Т ни при каких условиях не будет больше ста, а если будет, то всю систему надо строить по-другому». В их присутствии он не мог ни ругаться, ни плакать. Он сидел, сгорбившись, и из-под тяжка разглядывал грудь незнакомой женщины. Смуглую, едва прикрытую тонкой тканью. Женщина не казалась такой уж молодой или особенно красивой. Но грудь у неё была отменная, а в ушах, как серьги, покачивались два жёлтых цветка. И крокодил не мог понять, золотые они или живые. Миллионы лет до его рождения, а он таращится на бабу. «Всё хорошо. Всё прямо-таки замечательно». Но её спутники уже начали коситься. Не сочтут ли домогательством? Он заставил себя отвести взгляд и уставился в окно. И тут же обнаружил, что кабина сменила маршрут. Эти четверо ехали туда, где крокодил никогда прежде не бывал. Город сделался ближе. Пропал из виду. Кабина нырнула в подземный тоннель. И вдруг разогналась, как поезд метро на Большом Перегоне. Четырем спорщикам приходилось кричать, так свистел вокруг ветер. Сделалось почти темно, но тут стены разошлись, и крокодил вместе с кабиной и попутчиками оказался в колоссальной подземной полости, освещенной многими огнями. Кабины, нанизанные на рельс, как бисер на леску, ожерельями тянулись во всех направлениях, светились медовым, изумрудным, бирюзовым и золотым. Видимо, в зависимости от маршрута. Бежали информационные строчки, похожие на струящиеся в воздухе ручейки. Сигарообразные вагоны, полупрозрачные контейнеры, аппараты, похожие на огромных насекомых. Потоком шли по множеству лент. Крокодил прижался лицом к стеклу, как ребенок. Четверо его попутчиков, не прекращая спора, вышли на движущуюся ленту и скоро пропали из виду. Кабина продолжала движение как-то очень медленно и неуверенно. Крокодил поискал внутри терминал, с которого можно было бы задать маршрут, и не нашёл. Промятая трава поднималась, распространяя неуместный запах болотца. Крокодил толкнул дверь. Она легко поддалась и выбрался на перрон. Транспортная развязка располагалась, похоже, глубоко под землёй. Дышалось легко, хотя воздух был сыроват. Перрон, на вид сколоченный из досок, сделал бы честь любому полустанку где-нибудь в глубинке. Переу не было, зато по краям шевелились тёмные лианы. Крокодила увидел, как одна из них подобралась к какому-то хламу на перроне, не то трепицы, не то бумажки, зацепила отростками и утащила вниз. Система информации, несомненно, знала о присутствии крокодила и желала понять, почему он стоит на месте, что нужно этому конкретному пассажиру, чем он недоволен. Бегущая строка возникла в воздухе чуть не под самым его носом померцала и сменилась большой виртуальной панелью. Крокодилу предлагалось выбрать направление, транспорт, пункт назначения, уровень комфорта, приоритетность, время в пути. Схемы и интерактивные карты ободрели, приглашая определиться с маршрутом. Крокодил, утомившись, сел на перрон и скрестил ноги. Панель переместилась ниже и снова оказалась у него под носом. Крокодил вздохнул. Нелегко быть крестьянином из девяносто первого года, внезапно перенесенным в сингапурский аэропорт. Он выбрал пункт назначения наугад. Система попросила удостоверение личности. Крокодил ткнул в пространство деревянной плашкой на цепочке. Система извинилась. Сообщив, что крокодил не может сейчас совершить путешествие по выбранному маршруту. «Почему?» Ему страшно хотелось пить. Фляга давно опустела. «Я хочу пить», — сказал он вслух. Система моментально подсветила на карте источник воды. У края перрона. Крокодил добрался туда, балансируя на узком перроне, как канатоходец и увидел, что жажда мучит не только его. У старой каменной чаши, снаружи покрытой зелёным мхом, стояли двое и пили как лошади, касаясь воды губами. Крокодил поразился этой сцене гораздо больше, чем футуристическому великолепию развязки. Девушка была в платье, настоящем платье, до самого пола, с воротником-стойкой и длинными рукавами. В волосах у неё горел красный живой цветок. Парень, одетый в туземную юбку, обходился без обуви и украшений. И, по-видимому, без белья. Они напились одновременно. Выпрямились. Вода стекала каплями по их подбородкам. «Это же антисанитария. Вот так пить!» Растерянно подумал крокодил. «Или ритуал. Или предписание каких-нибудь правил». Юноша и девушка одновременно посмотрели на него. Крокодил понял, что самое время с ними заговорить. Других пассажиров поблизости не было. «Простите, вы совершеннолетние?» Ничего без не он спросить не мог. Девушка поджала губы. Парень выпятил подбородок. «А в чем дело?» Крокодил протянул ему деревянную плашку. Парень несколько секунд удивлённо смотрел на неё. И крокодил был почти уверен, что сейчас он спросит с брезгливостью. «Что это?» Но парень вдруг преобразился. Сжал плашку между ладонями и покатал как тесто. Сосредоточился, даже напрягся. Повертел в руках, погладил срез. «Так записывают, что не разобрать, а я палец порезу». «Давай сенсором», сказала девушка. «Не надо!» Парень вдруг просеял. «Это миграционная служба. Вот оно что!» Он схватил рукой воздух. Информационный экран тут же раскрылся перед ним, будто смятая и расправленная ткань. Парень оборвал кусок голограммы. Крокодил мог поклясться, что слышал треск. И поспешил к рельсу. Подкатила кабина с прозрачной крышей. Абориген прилепил обрывок голограммы к её двери, и лоскут мерцал, угасая несколько секунд, пока не пропал вовсе. «Тебе сюда!» – сказал парень в туземной юбочке, очень гордый, по-видимому, что помог беспомощному мигранту. Крокодил шагнул в кабину, но задержался в дверях. «Скажите, вас не раздражают мигранты нора?» Парень и девушка переглянулись. «Вот идиот!» – говорили их взгляды. Закрылась дверь. Перескакивая с рельса на рельс, кабина повезла его обратно, в джунгли. Быстро темнело. Миновал еще один день. Прошлой ночью, в лесу, небо было скрыто от крокодила широкими кронами. Теперь он впервые смотрел ночью вверх, чувствуя, как бегут мурашки по всему телу. А это огни, что сияют над нашими головами. Странно. Но язык Ра каким-то образом передавал ритм этой строчки. Крокодил подумал, что реально можно, даже необходимо снова выучить русский. Надо сто раз прослушать послание себе, где плоский хлеб означает всего лишь блин, распространённое бытовое ругательство. Затвердить наизусть, а ещё лучше найти землянина, знавшего русский как не родной. Сам крокодил запросто может учить английскому, бывших англоязычных. Все в человеческих силах. Уныние – грех. Небо светилось множеством глаз. Цветные искры пересекали пространство над головой. Это было прекрасное и жуткое, цепенящее действо. Он вспомнил, что говорил ему Вэнь. Небиологическое производство вынесено на орбиту. Всего лишь заводы, отстойники, сортировочные станции, энергосберегающие и трансформирующие модули. Всего лишь урбанистический пейзаж в небе. Он лёг на спину, закинул руки за голову и так ехал в полупрозрачном вагоне монорельса, пока не задремал. Заворочался от того, что в приоткрытую форточку потянуло сквозняком. Качнулась занавеска. Лязгнул под окнами утренний мусоровоз. Крокодил вспомнил, что пора вставать, а работа ждать не станет. И проснулся. Вагон монорельса стоял, распахнув дверь, и снаружи, в тёмном лесу, пахло смолой и влагой. «Андрей Строганов, ваш нынешний статус – совершеннолетний с ограниченными правами. По умолчанию вашим опекуном будет назначена общинара. Вы можете также поступить в зависимости от частного лица, полноправного гражданина Ра, согласного вас опекать, Есть ли кто-то, чье покровительство вы предпочли бы. Нет, сказал крокодил. В таком случае вы собираетесь принять покровительство общины. Я собираюсь пройти испытания и получить статус полноправного гражданина. Офицер, тот самый, что принимал крокодила Ра. Чуть заметно поднял брови. «Можно узнать о ваших мотивах?» «По закону я должен приводить аргументы?» «По закону нет. Но я не совсем уверен, что вы понимаете суть дела. Нахождение в статусе зависимого оптимально для мигранта. Возможно, у вас есть религиозные ограничения, и некие догмы нарушаются, если вы окажетесь под опекой. В таком случае мой долг объяснить вам, что статус зависимого – «Я хочу получить статус равноправного гражданина». «Вы предупреждены о сложностях теста?» «Да», — сказал крокодил сквозь зубы. «В случае, если результат окажется отрицательным, вам будет предоставлена государственная зависимость». «Ладно. Право на испытание предоставляется один раз. Безвозмездно, безоговорочно, без возможности пересдачи». «Да». «Завтра в семь часов утра вы должны прибыть на сборный пункт в случае отказа от испытания». Офицер мягко улыбнулся. «Просто поставьте меня в известность».